Еще два дня только и мог что разминаться, растирая руки и ноги, делая наклоны и приседания, от которых кружилась голова. Чёрт, видимо, сотрясение все же получил. Шатает еще немного. В конце первой недели я уже начал отжиматься от пола. Тяжеловато, но получалось. На стене, попросив помощи у доктора, закрепил маленькую подушку и стал учить свои новые руки попадать по ней кулаком. Две недели пролетели как один день. «Благодаря доктору я почти в норме и здорово смог подготовить себя к новым испытаниям. Вообще расчет только на неожиданность для противника. Любого, даже самого короткого, но поединка я не выдержу. Точнее, мне хватит пару ударов по моей многострадальной голове, чтобы упасть и больше не встать. Эх, мне бы пару месяцев, да питание нормальное. Павел Константинович хоть и помогал, но все же возможности его были очень ограниченными». Баланда и хлеб хорошо, что три раза в день. Давали возможность набраться сил, если такое можно сказать и представить. Синяки на лице почти ушли, а опухоль сошла еще раньше. Выглядел я, конечно, дерьмово, но это даже плюс. От меня не станут ждать сопротивления. А значит, смогу прожить чуть дольше. Немцы собрались на мероприятие, наверное, целой ротой. Представление обещало стать для них интересным. Но кто-кто, а я в этом сомневался и мысленно подхихикивал. Ну, ребятки, тут или меня сейчас унесут, или моего противника, но в любом случае зрелище будет недолгим. Я немного ошибся, но это была не моя вина. Парень, которого против меня выставили, был моим ровесником. А самое обидно, что он был не шестеркой из барачной банды, а таким же задохликом, как я сам. На меня напал ступор, я не знал, как поступить, Тупо стоял и смотрел на него, он на меня. Немцы сначала улюлюкали, затем начали свистеть, а чуть позже уже орать. Негодующие возгласы звучали все громче, и я, подойдя к пареньку, просто шепнул ему «Ударь меня, я упаду, и все закончится». Мальчишка боялся, это было видно. Но я повторил еще раз «Выбора-то нет, драться надо», а я имел более слабый вид из-за недавних побоев и выглядел откровенно непрезентабельно. У фашистов в руках начало появляться оружие. Они клацали затворами, угрожающе кричали. И мальчишка решился. Ткнул как-то неловко хлипкой ручонкой, даже не сжимая ее в кулак. Куда-то в район моего уха и тут же отскочил. дело вид, что мне больно, я схватился за ухо и согнулся пополам. Играю я, как мне кажется, совсем неубедительно. Мальчишка, подгоняемый толпой, подбежал и даже неожиданно для меня в этот раз взмахнул ногой и, блин... Попал мне в нос. Кровь хлынула мгновенно. И упав, я начал корчиться, изображая сильную боль. А мальчуган, вот ведь попросил на свою голову, ударил еще раз, да прям мне между ног. Скрутило меня так, что дыхание сперло. А дальнейшее удивило и напугало одновременно. Я услышал, как кто-то из прицев разговаривает совсем рядом. Прислушиваясь, а это было трудно, все же удар по гениталиям — это и для ребенка удар по яйцам. «Смог разобрать только...» «Ты победил нечестно. Так могут поступать только трусливые шакалы, как и все большевики». И тут же раздался выстрел из пистолета, сухой, короткий и совсем негромкий. Я вскинулся, хоть и продолжал держаться за пах, и увидел, как Фриц, довольно толстый детина стоит над трупом паренька, а из ствола его Вальтера вьется дымок. «Значит, все гораздо сложнее». Я и сам ведь рассчитывал выигрывать, в том числе и таким способом. И как же быть? А может, они поняли, что я поддался, и не понравилась жестокость мальчишки? Хрен их разберешь, этих фашистов. Если не встанешь через минуту, последуешь за ним. Был окрик в мою сторону. И мне, хрипя, стиснув зубы, пришлось подниматься. Зачем меня заставили встать, стало ясно уже через минуту. На участок вытоптанной травы, который был нам вместо ринга, выскочил еще один парень. О, этого я помнил, один из шестерок, что уже бил меня. Фриз что-то крикнул ему, и тот бросился ко мне, сломя голову. Чудом увернувшись от прямого удара, я, продолжаю кусать губы от боли, попытался встать в какое-то подобие стойки и тут же получил удар в челюсть. — Вашу мама, да сколько можно! — Меня что, сюда забросили вместо боксерской груши? Парень был старше меня лет 14, Хотя сейчас за счет худобы мы не сильно отличались друг от друга. Но все же разница была заметна невооруженным взглядом. Прошлый удар я пропустил только потому, что не смотрел тогда на противника. Еще думал о боли в паху, а вот теперь я о ней забыл. Новый удар был медленным и, казалось, летел до меня целую вечность. Перенеся вес на левую ногу, я убрал голову из-под удара и сам, оказавшись левее и ниже противника, выкинул руку вперед. Удар кулаком в кадык, даже моей детской рукой — серьезный удар. Мальчишка как будто на стену налетел. Схватившись за горло, мгновенно оказавшись на земле, он хрипел и крутился, как уж на сковородке. А мне уже хлопали и кричали, требуя добить. Слава богу, что не пришлось этого делать, мальчишка, внезапно дернувшись всем телом, обмяк Да, я убил человека, такого же, как я, ребенка, пусть и полного отморозка, который убил бы меня, не задумываясь, но все же это был ребенок. Мне стало плохо, и пошла рвота. Вместе с кровью из носа смесь была просто убойной. Немцы с отвращением гомонили, а ко мне подскочил, появившийся как чертик, из табакерки врач и увел меня. Уходя под руки доктора, я только и думал, как бы фрицы не запретили мне уйти. Все обошлось. Более того, вновь приходили теперь офицеры, которые были у меня ранее. Хвалили. Мне было противно и стыдно, а эти гады нахваливают. Одно слово — фашисты. Я блевал два дня. Казалось, кишки выйдут через рот, а они тут хвалят, суки. Меня никуда не вызывали и вообще не трогали целую неделю я вновь залечивал раны нос очень сильно болел павел константинович как мог вправил мне его но одна ноздря не дышит вообще может просто еще опухоль не сошла а может и канал закрыт смещенной перегородкой также здорово болела в паху хорошо хоть там опухоль сходила я мог нормально стоять и сидеть а то сразу после драки ноги вместе свести не мог интересно сколько так смогут развлекаться фашисты Что это за часть вообще? Почему их не отправляют на фронт? Охрана лагерей, что ли? Меня пугали будущие бои с кем-то из старших парней. Они с легкостью идут на различные подлости. Думаю, меня тут скоро просто забьют. Да и какой бы ловкий я ни был, силы у меня нет по сравнению даже с четырнадцатилетними. Сегодня после ужина опять драться будут. Тебя не вызывали пока. Павел Константинович принес хорошие вести. «Сегодня меня бы убили одним ударом. Не знаете, кто драться будет?» «Вась Колом сегодня будет. Немцы приказали ему сегодня выходить. Я сам слышал». «Вась Колом — это тот самый, заставшего в бараке. Точнее, один из двух. Именно он и его шестерки отправили меня в больницу. Отмороженный на всю голову. Надеюсь, его сегодня покалечат. Может, те, кого он прессовал и избивал, получат удовлетворение». Как же ошибался Павел Константинович? Если б я заранее знал, что будет сегодня вечером, я, наверное, повесился. Ко мне в комнату ввалились двое пьяных немцев и приказали собираться. Куда, зачем, ответили легко. На бой. Вариантов у меня не было совсем. Павел Константинович сейчас там, на битве. Некому за меня словечко замолвить. Вздохнув, начал одеваться. Осень наступала, по вечерам уже довольно прохладно, Штаны на два размера больше, такие старые, что, кажется, я сквозь них вижу свои ноги. Курточка убогая, неудобная, похожая больше на пиджак от школьной формы, чем на куртку. Да кепка — вот и все, что у меня было из вещей. Да эти притащил Павел Константинович, понятия не имею откуда. Наверное, с трупа. Откуда еще здесь возьмется одежда? На ноги я надеваю драные кеды. Мне выдали их, когда я согласился драться для немцев». Мой бой был не первым, хоть это радовало. Васька ждал меня с противоположной стороны ринга, и было видно, что сегодня и он словил от кого-то по щам. Плохо смытая кровь на лице, под носом, скорее даже просто растертая рукой, левый глаз залит небольшой гематомой, да и при движении жмет правую руку к ребрам. Досталось ему, досталось. Даже интересно, кто ему так навалял? «Ну что, герой, вот мы и встретились. Думал, отсидишься у доктора, хрен тебе по всей морде. Сейчас я из тебя котлету сделаю». Харахорица весело ему. Как же, щенка выставили, который ему на один зуб. Когда он был здоров, но не сегодня. Сегодня я надеюсь выжить. «Давай!» — кивнул я и вышел в круг. Немцы улюлюкали, как дети. Хорошо им тут воевать. Развлечений просто море. Отдых, а не война. Эх, на дворе октябрь, скоро холодно, наши уже почти у Москвы бьются, а тут...» Размышляя, я не переставал отслеживать движения противника, а они были интересными. Парень явно занимался боксом, но сейчас далеко не в идеальной форме. Да и побили его, как уже говорил. Васька попытался сразу меня снести первым же ударом. Размах был такой, что я еле увернулся. Руки у него под стать росту длинные, выбросив размашисто правую, он надеялся попасть сразу и на этом закончить, но я ушел. Бегать от него идея хреновая. Немцы будут недовольны, и может случиться все, что угодно. Дождавшись нового замаха, вновь правый не стал уходить назад, а поднырнул, сближаясь. Васька явно не ожидал такой наглости от щуплого малолетки и замешкался. Удар левой в его правый бок заставил парня охнуть. — Точно. У него ребрам, похоже, амбец. Надо продолжать. Но, мать его, за ногу не успел. Этот хрен, получив чувствительный удар, отмахнулся на отмуж и задел меня по спине. — Черт, у него кулаки, как кувалда, у меня... — Я тебя просто разорву, щенок! — взревел Вась Колом и кинулся на меня, пытаясь схватить. Я вновь нырнул под его правую, пропуская его в сантиметре над головой, и ударил между ног. Реакция не заставила себя ждать. Парень завизжал, как поросенок, и опустил руки. Второй раз ошибаться я не стал, давая противнику время на то, чтобы смог прийти в себя. Снизу правой, что и сил, бью в нос, и резко отдергиваю руку назад и повторяю целец в глаз. Все, бровь в крови, из носа хлещет, и при этом он не отнимал рук от своего хозяйства. Еще бы по ребрам добавить, но мешает Васькина рука. Сил у меня мало, но пробить толком только в незащищенные места. Поэтому вновь бью в нос справа, заставляя, наконец, парня поднять руки, но только для того, чтобы вновь их опустить. Ребра открылись моему взору на пару секунд, и я точно пробил слевой, вкладывая в удар все, что могло быть в моих тощих руках. Громкий вопль, закатившиеся глаза, и весь такой страшный Васька падает на землю. Конечно, сделать что-то подобное с ним в другое время, когда он был бы здоров, не стоило мечтать. Парень не просто старше и выше меня. Он явно когда-то и чему-то учился, хоть и плохо. Он уработал бы меня одной рукой, но... А в этой ситуации ему не повезло. Удивили немцы. Ваську, как прежде всех проигравших, не стали убивать. Его так же, как и меня, ранее подхватил врач с еще одним парнем и уволокли прочь. Ко мне, внимательно глядя на меня, двигался немец. Что-то в голове моей повернулось, и я испугался. А он сейчас возьмет и расстреляет нахрен. Ведь когда я в прошлый раз дрался и получил по яйцам, моего противника расстреляли. Ты молодец, храбрый боец!» «Ого, комплимент! К чему бы это?» Я тихо стоял, выравнивая дыхание. Страх нагнал адреналину. Нужно успокоиться. «Сегодня здесь присутствовал один человек, важный человек. Ему понравился твой бой. В тебе виден стержень, неупрямство барана, а именно стальной стержень. Ты можешь быть полезен Великой Германии». «Я же еще ребенок», — вдруг сказал я на немецком. «О, ты говоришь на языке великих ариев? Превосходно!» «Произношение, конечно, ужасное, сказывается ваша отсталая школа, но это поправимо». Немец перешел на немецкий, и я понял все, что он сказал. «Видимо, постоянно слушая немецкую речь, звучащую повсюду, каждый день, я немного улучшил свои знания. Только вот, как бы ни вышло это знание мне боком, какую пользу я могу принести Германии? Служить в ее армии? Охренели, что ли? Но ведь не сбежишь». «Стой тут!» Был приказ, но я и не двигался с места. К офицеру, словно нехотя, с задумчивым видом, подошел какой-то хрен в штатском. От него веяло властью и кровью. Как мне кажется, этот гад убьет настолько легко, словно муху на столе. Высокий, зачесанными назад светлыми волосами, фашист подошел ко мне. Тяжелый подбородок, прямой нос с горбинкой, тонкие и узкие губы делали его лицо отталкивающим. Да еще этот колючий взгляд... Смотрит на тебя, как будто прицеливается. Куда сейчас ударят или вообще выстрелит. Доставьте да сюда пленного. Он обратился к офицеру, что разговаривал со мной только что из солдат. После паузы добавил. Штатский. А я мгновенно сообразил, что попал. Ко мне никто больше не подходил, даже не говорили ничего. Просто стоял столбом на поляне и ждал дальнейших действий. Через несколько минут кольцо развлекающихся солдат разомкнулось, и на поляне передо мной оказался красноармеец. Мужчина был здорово избит, лицо все в запекшейся крови и синяках. Даже черты лица не разглядишь. Форма порвана и свисает клочками. Видно, что мучили его не один день. В обрывках формы мелькнула петлица, вроде пустая, но, может, знаки различия просто сорваны. Да, странно, что еще живой. Зачем мучить? Лучше бы сразу стреляли. «Жаль мужика, но, кажется, сейчас мне нужно думать о себе. Ему уже ничем не помочь». «Убей этого большевика!» Мне откуда-то сбоку протянули нож. Здоровенный такой тесак подали рукоятью вперед, а я поднял глаза, чтобы разглядеть того, кто его принес. Рука, державшая нож, была затянута в перчатку из тонкой и красивой кожи и принадлежала рука тому самому, в штатском. Красноармейца потолкнули в спину. И он, сделав шаг, припал на одно колено. Ноги не держат. Да, серьезно дядьке досталось? А уж что впереди? «Давай, маленький ублюдок, покажи своим хозяевам, как резать безоружных пленных!» Выплюнул в мою сторону пленный. У меня дрожь пробежала по всему телу. Не знаю, что делать, я стоял в нерешительности. Взять нож в руки я не мог. Каким хозяином? Что он говорит?» «Я не могу», — просипел я, голос предательски дрогнул. «Говори на немецком языке, ты же можешь!» — донесся приказ. Именно приказ. Другого толкования таких интонаций не бывает. «Я не могу, он мне ничего не сделал», — гораздо тверже произнес я. «Плевать. Скорее всего, мы тут сейчас вместе с этим рядовым или кто он там ляжем рядышком. Но тут случилось нечто». Внезапно рука с ножом убралась от меня, продолжая смотреть в землю. Я не заметил, что происходило рядом, а стоило. «Тогда ты убей его!» Услышав это, я подумал, что немцы привлекли для этого дела кого-то еще, но ошибся. «С превеликим удовольствием!» — услышал я. Резкая боль в районе щеки такая, что прямо завыл, как волк. Скинув руки к лицу, обнаружил, что они все красные от крови, которая течет просто ручьем. Крик отчаяния, боли и страха заставил тело действовать. Отпрыгнув назад, наверное, сразу метра на два, я поднял глаза. Правый почти не видел. Я заляпал его кровью, да и чувствую, как набухает щека. Передо мной вновь на двух ногах, хоть и сгорбленный, но довольно твердо стоял красноармеец. В его левой руке блестел тот самый немецкий нож, только теперь с него стекала кровь. Моя кровь. Ситуация вводила меня в ступор, но мозг отчаянно кричал «Беги!». Блеск лезвия, пролетевшего очень близко, вернул меня на землю. «Что, сучонок, страшно?» — выдавил из себя солдат-красный «Какой же вы советский солдат, если убиваете своих, да еще и детей!» «Да плевать я хотел на тебя и таких, как вы! Убьют тебя, меня отпустят!» — прокричал солдат. «За кого воевать, за таких, как ты?» а «Вы, москалей, никогда не станете нам своими!» «Обана! Где-то я такое слышал, но не в этом времени. Все это хорошо, но что делать-то? Хоть и не совсем здоровый, но все же взрослый мужик с тесаком хочет меня, пацана, совсем реально убить. Тебе давали шанс? Ты отказался. Теперь шанс у него!» Услышал я со стороны немцев. Если бы знал сразу, что эта западенская гнида, окопавшаяся в рядах советской армии, убил бы сразу. Таких шлюх и надо резать. Блин, мальчик не может так говорить. Рискую. Но, блин, эта сволочь меня разозлила. Лицо жгло. Чувство того, что мне чуть голову не отрезали, заставило сердце биться в бешеном темпе. Немцы гады подзадоривают, но не солдата, а меня». Ну ладно, попробуем и против взрослого мужика выступить, иначе, как я понял, меня отсюда просто унесут. В очередной раз, проведя рукой по лицу и стерев мешающую глазам кровь, я едва вновь не напоролся на тесак. В этот раз горе-солдат решил меня насадить на него, сделав выпад словно шпагой. Ну, держи тогда. — Ух! — выдохнул предатель. — Ну а кто он еще? Но не выронил нож. Я воспользовался его выпадом и поднырнул под руку. Кровь постоянно заливала лицо, стекая густой струйкой по подбородку и капая мне на грудь. Не рискуя бить мужика, вдруг не хватит сил, я со всей силы схватил его за причиндалы. Противно, брррр. Но в этом один из немногих шансов выжить. Мужик сдавленно ойкнул, и руки у него ослабли, стремясь к поврежденному месту. Я же только и ждал этого». Нож-то мужик не бросил, он у меня в ладони, а ладонь, направленная моими руками, устремилась к нему же в область паха. Солдат даже не понял, как сам себе вогнал нож между ног. Я лишь помог слегка. Конечно, он немного успел притормозить, и пришлось вложить всю силу, чтобы нож вошел поглубже. Хорошо, что все же удалось. О «Ох!» — стон повторился, а ему на смену пришел рев. Моей целью было не отстраниться в данный момент, а захватить нож. Пленный уже выдернул его из себя и бросил, пытаясь зажать рану между ног. Все-таки неглубоко засунул. Я ничего не видел вокруг себя, весь был сконцентрирован на предмете для убийства, лежавшем под ногами. Схватив нож и почувствовав его тяжесть, принял в себя какой-то невероятный заряд энергии и сил. Почти не выпрямляясь, снизу вверх вогнал нож солдату в брюхо. Сил, конечно, не хватило на полноценный удар. Нож вошел только до половины, да и то за счет остроты и собственной тяжести. Мужик орал и блажил. А я хотел выдернуть нож, но, размахивая руками, солдат сильно ударил меня в плечо и отлетел в сторону. «Достаточно!» — услышал я внезапно, когда пытался подняться и одновременно растереть ушибленное плечо. Звонко хлопнул выстрел, заставив меня вздрогнуть. А раненый солдат упал навзничь. Я присел на корточки и ждал второго выстрела. Но его не последовало. «Вставай!» — вместо этого услышал я. Поглядев из-под лоб, кровь почти не давала возможности нормально смотреть. Я увидел немца в штатском. «Ты любишь свою родину?» Ну и вопрос. «И как на него ответить, чтобы не завалили прямо здесь?» «А вы?» — по-немецки брякнул я и вновь, в который уже раз размазал кровь по лицу. «У тебя есть возможность уничтожать врагов своей родины. Ты же видел, кем на самом деле являются ваши солдаты?» «Враги моей родины — те, кто уничтожает ее население», — по-взрослому ответил я. «Да, ты считаешь врагами нас, но мы несем вам освобождение от рабских оков большевизма. Конечно, при этом гибнут невинные. Такова война, ничего не поделаешь, дружок. Когда подрастешь, ты сам все поймешь». — Так что скажешь, будешь бороться за великую Россию в рядах нашего славного вермахта? — Как вы себе это представляете? Убивать женщин и детей, жечь дома со стариками? — Нет, не стану. Можете пристрелить. Фыркнул я, не понимая расположенности немца. — Да и хватает у вас такого отребья. — Ты прав. Для этого у нас хватает материала. Хитро улыбнулся немец и продолжил. «Ты только что видел сам, что не все бывшие граждане страны Советов любят эту самую страну. У нас есть и другие направления, в которых ты сможешь быть полезным своей новой стране». «Я вас не понимаю». Покачал я головой. «Нет, разум мне подсказывал, конечно, чего от меня хотят. Но я в это не верил. Хотелось жить. Я только недавно получил новый шанс. Молодое тело. И что, теперь просто сдохнуть? Не хочу умирать». Да простят меня все, кто об этом будет знать. Поймешь, если не дурак, — фыркнул немец беззлобно.